К счастью, у желтоватого и золотого человека была возможность сбежать с поля боя в случае опасности, воспользовавшись вивернами. Но вот если бы они заш... в одной из подземелья Грейпеса, то такой вариант уже бы не прошел. Пора продолжать. Перевязка ран. Поскольку в их отряде... Не было ни одного жреца, вид стал накладывать бинты на желтоватого, виверн и на самого себя. «Дзынь, вы подобрали два синих драгоценных камня, вы подобрали три черных драгоценных камня». вид подобрал драгоценные камни, содержащие в себе магию. Благодаря жесткому бою он получил кое-какие действительно ценные вещи. вид мог бы продать эти драгоценные камни магам. А если бы решил использовать в одной из своих скульптур, то в зависимости от типа камня, его работа стала бы излучать свечение. Внимательно отслеживая передвижение монстров, вид продолжал исследовать грейпос. Келькоги были крайне опасны, но сражаться с ними было вполне реально. Однако, даже если бы выжил хоть один монстр, то вскоре появилась бы вся стая из 200-300 чудовищ. Для предотвращения подобных ситуаций он вместе с вивернами до последнего преследовал монстр. Временами случались одиночные нападения ядовитых насекомых и диких зверей, так что успешность путешествия целиком и полностью зависела от полного объединения их усилий. Каждый раз, когда процесс адаптации пройден, все становится намного проще. Навыков и уровня вида было достаточно, чтобы исследовать Грейпас. Естественно, при этом большую часть проблем брали на себя оживленные скульптуры, которые тем самым получали хорошую возможность прокачаться. Сражаясь с Грейпаси, Виит сумел поднять текущее значение владения мечом, а также стойкость и упорство. Что касается мастерства перевязки ран, оно уже было полностью освоено, так что Виит был расстроен тем фактом, что не сможет поднять его еще выше. О, я больше чем уверен, что мы кого-то найдем, если продолжим держаться этого курса. Следуя выбранному маршруту, Вит и его команда продолжали обыск окрестности. Тем временем золотой Птицей Серебряной была поставлена задача заняться исследованием глубокой чащи. В том месте, где лес смешивался с болотом, обитали самые опасные хищники Грейпаса. По сравнению с ними, Келькоги были всего лишь падальщиками, вынужденными выживать возле русла реки. «Ледяной дракон, заходи слева и немного помоги!» «Да, хозяин!» К сражениям начали привлекаться и ледяной дракон, и феникс. Когда келькогов становилось слишком много, они обрушивали на них свои ледяные и пламенные атаки. «Хозяин, прямо по курсу том!» – сообщила одна из виверн, осуществлявшее воздушное наблюдение. Через гры Пас протекало три реки, однако не было никакой гарантии, что Захаб до сих пор живет именно здесь, так что Вииду нужно было проверить все лично. Приказав оживленным скульптурам осторожно продвигаться вперед, вскоре они увидели озеро, из которого и вытекала речка, вверх по течению которой они следовали. Кристально чистая вода озера отражала кроны деревьев и вечернее солнце. А возле самого озера стоял живописный бревенчатый домик. Так или иначе, но я чувствую, что Захаб все еще там. Вид посмотрел на качество бревен и следы срубов. Качество их заготовки было определено выше среднего. Итак, небольшой подарок перед началом разговора. Он вытащил из своего рюкзака подарочную упаковку, подготовленную специально для этих целей Манауэ. Даже если бы ему встретился не Захаб, а кто-то другой, подобный знак внимания мог бы повысить их близость. Любой, у кого получилось выжить в Грейпасе, выходит из категории обычных людей. Так что Вииду необходимо было заранее настроить собеседника положительно. Время от времени – В ходе выполнения заданий можно было встретить коренных жителей. При этом некоторые племена могли быть враждебными. Эльфы, гномы и варвары, как правило, относились ко всем более-менее дружелюбно, в то время как люди вели себя недружелюбно. Однако же, преподнося им какие-нибудь подарки наподобие блестящих шариков, вполне можно было задобрить их. Есть здесь кто-нибудь? громко крикнул вид стоя на крыльце, и через мгновение дверь открылась. Вышевший навстречу человек выглядел безо всяких сомнений пожилым. «О, впервые кто-то посетил мой дом! Да, какова цель вашего визита?» вид размышляя, что это вполне может быть захап, продолжил. «Я пришел сюда, чтобы найти кое-кого». «Ну, я живу здесь уже какое-то время, но никогда не встречал других людей, за исключением одного охотника и двух грешников, сбежавших от закона. В этом лесу больше никого нет. Но кто вы и зачем пришли?» Захаб был одет очень бедно. «Я прибыл сюда, чтобы найти Захаба из королевства Розенхайм». Пожилой мужчина погладил бороду и кивнул. «Ну что ж, вы нашли того, кого искали. Я захап». Даже с помощью золотой птицы и серебряной птицы Вит чувствовал, что у него уйдет около 20 дней на поиски старого мастера. Но, к счастью, он смог отыскать его даже быстрее. «Хм, а это задание не такое сложное, как я думал». С тех пор, как он получил задание от старой горничной, уровень виды стал намного выше так что с помощью своих оживленных скульптур он без особых проблем отыскал захаба но если но вот если ему но вот если бы ему пришлось прорываться через киркогов одному то это бы вызвало бы такие трудности что успешное выполнение задания оказалось бы под вопросом Сердце Виида беспокойно заколотилось. И не даром, ведь он наконец-таки встретил мастера скульптора. Захап получил титул лунного скульптора и в прошлые годы был достаточно известной фигурой. Таким образом, эту встречу можно было назвать исторической. Мальчик и девочка. Скульптор – сдержавший свое обещание девочке, которая со временем стала королевой и показавшей ей самую красивую скульптуру в мире. Теперь Вииду нужно было просто узнать песню, которую он спел ей тогда. «Я приехал сюда с просьбой, но путь был длинный, и я очень проголодался. Могу ли я побеспокоить вас по поводу небольшого количества еды?» «Ох, наконец-таки снова цивилизация!» Петров прогуливался по рынку в деревушке Коттон. Он долгое время ожидал в замке Святого Георгия, надеясь увидеть Юрин вновь. Однако спустя какое-то время он с горечью понял, что она уже не вернется. «Петров, идиот и тупица!» Граффити, оставленное на стене, было очень обидным. «Если я буду путешествовать по континенту, то определенно встречу с ней вновь. Я отправлюсь в любое место, где будут признаки ее пребывания. Мир Петрова был наполнен странными амбиций. Если я сделаю так, что все на континенте узнают мое имя, разве она не придет ко мне? Рисование могло мгновенно сделать человека известным. Обучившись основным навыкам рисования, можно было получить неплохие комиссионные от гильдей художников, А написание портретов короля или дворян, используя продвинутые техники, могло принести целое море славы, но Петров решил выбрать более активный и эффективный способ. Мора известна как город искусства. С помощью своих скульптур Вид поднял Мору до немыслимых высот. Представители всех творческих профессий были счастливы и гордились ими, словно это были их собственные работы. Я бы мог сделать то же самое со своими картинами». Петров смотрел трансляцию того момента, где его роковой соперник Виид обретает власть над территорией крепости Варгу. «Я должен начать с этого места». Крепость Варга была регионом, где скульптур Виида было еще мало. Таким образом, Петров считал, что с помощью своих картин сможет добиться еще большего влияния, чем лорд. «Своими картинами я отниму у него крепость Варга. Ничто не принесет мне больше славы, чем это». Также это была хорошая возможность показать, что художники превосходят скульпторов. На Севере не существовало ни одной организации, которая бы могла угрожать землям Виида. Однако Петров хотел бросить ему вызов с помощью искусства. «Я должен пойти в крепость Варга». Петров упаковал принадлежности для рисования и быстро зашагал по направлению к безлюдной площади. Ему нужно было воспользоваться картинной телепортацией, чтобы в одно мгновение переместиться в крепость. «Кусь, кусь! Печеный картофель действительно вкусный!» Вит съел несколько принесенных захабом хабом картофелин. Он и сам обладал девятым средним уровнем готовки, так что мог обеспечить себя обширным выбором роскошных блюд. Однако самая вкусная еда в его понимании – это бесплатная еда. у у Я со вчерашнего дня ничего не ел! Я так голоден!» «И я гол-гол дайте мне, пожалуйста!» захап поделился картофелем с желтоватым и золотым человеком. Виверны тем временем боролись друг с дружкой снаружи дома. Я самый высокий, зато у меня клюв выглядит лучше. А чье крыло является самым широким? Моя спина ровнее. Настоящая детская ссора. Захаб погладил угловатые плечи одной из виверн. Захаб поклазил угловатые плечи одной из виверн. «Вот, кушайте. Нож для резьбы и статуэтка, которые я оставил горничной, перешли к вам. Да, это так. Тем не менее, я никогда не слышал о подобных существах. Их форма не до конца ясна, но сущность вполне понятна. Возможно ли, что эти существа произошли от скульптур?» Впервые кто-то сумел с первого взгляда определить, что подчиненные вида – оживленные скульптуры. Вид засунул в рот еще одну картошку и ответил «Да, вы правы!» Легендарная техника императора Гейхера вновь появилась в этом мире. Какое удивительное явление! Увидеть, как его скульптурное мастерство проходит через поколения и не исчезает – это действительно удача! Это было очень трудно, однако я забочусь об оживленных скульптурах, холю их, лелею. Мое сердце испытывает чувство удовлетворения, когда я смотрю на них. Я думаю, что скульптурная техника императора Гейхарафон Арпена поистине удивительна. Хотя, конечно, ваша техника секущего ножа лунного света действительно одна из самых красивых в мире. Это было как раз то, что называется неприкрытой лестью. У вас действительно большой талант к скульптурному делу, раз вы сумели познать и технику императора Гейриха, и мою. Просто я очень люблю скульптуры. Кроме того, я много путешествовал, изучил некоторые другие скульптурные техники. Виит был человеком, изучившим все пять секретных скульптурных техник. Так что Захаб... Естественно, показывал свое восхищение, слушая истории о том, как они были получены. Унаследовать мои скульптурные навыки, обучиться скульптурной трансформации Даррена, созданию духов и даже научиться вызывать природные бедствия – удивительно! Дзинь, поведав свои воспоминания о скульптурных навыках, ваша слава увеличилась на 469. Это настоящее чудо, что кому-то удалось собрать воедино наследие скульпторов, оставленное ими для своих последователей. Вид ел картошку до тех пор, пока она не перестала лезть. А остаток спрятал в рюкзак. Да, но что еще важнее, горничная из королевства Ронзенхайм до того, как она уйдет, хотела бы выслушать вашу песню, которую вы пели, высекая лунный свет. Первостепенная цель, из-за которой он прибыл в Грейпас. Для выполнения задания виду нужно было услышать песню из уст Захаба, передать ее старой служанке в крепости Сироборг. А, вот значит как! Я здесь уже долгое время занят исключительно воянием скульптур и никогда не думал о возвращении в королевство Розенхайм. Что ж, раз мы говорим о скульптурах, не хотите ли вы увидеть мои? «О, абсолютно! Я абсолютно точно хочу их увидеть!» Вид как скульптор, действительно хотел посмотреть на, на шедевры Захаба. Возможно, это принесло бы куда большую прибыль, чем награда горничной. Захаб привел Виита к пещере, расположенной позади озера. «Это моя рабочая мастерская. Заходите и не торопитесь!» Внутри пещеры, валуны, деревья и даже стены были обращены в скульптуры. Причем некоторые из них уже поросли мхом и цветами, слегка исказив их вид. Вииджи, в первую очередь, решила осмотреть самые большие элегантные работы. «Дзинь, вы увидели скульптуру «Последний момент человечества»? Работа, сделанная мастером-скульптором Захапом. Сцена, на которой изображены люди – вступившие в свой последний бой с монстрами. Скульптура очень сложная и содержит множество мелких деталей, которые нельзя понять, не обладая высочайшим уровнем владения меча. Скульптура «Последний момент человечества» увеличивает восстановление здоровья Имана на 35% в течение следующего дня. Все боевые характеристики увеличатся на 12%. Навыки, связанные с воинским классом, увеличится на два уровня. Боевой дух навсегда увеличится на два